Глава вторая. Топор под лавкой. Подлесок. В декабре 1978 года Михаил и Раиса перебрались в Москву. Свою Москву, которая их познакомила, напутствовала в счастливое семейное плавание. Но нельзя, как известно, войти дважды в одну и ту же реку. За прошедшие 23 года здесь все изменилось. И прежде всего, изменились они сами. Михаил стал Михаилом Сергеевичем. посолиднял, полысел, начал носить шляпу. За плечами была успешная и уверенная комсомольско-партийная карьера. Первый секретарь крайкома одного из ведущих регионов страны научился открывать двери главных московских приемных и избавился от трепета перед обитателями сиятельных кабинетов. Перевод в Москву он воспринимал не как неожиданный подарок, за который следовало благодарить судьбу и каждого из членов Политбюро, а как закономерность. То, что он становился самым молодым секретарем ЦК КПСС, его нисколько не смущало. Скорее служило подтверждением, он выбрал верный путь и оптимально распорядился открывшимися перед ним возможностями другой за эти годы стала ираиса целеустремленная студентка философичка активная участница бесчисленных университетских дискуссий тех лет превратилась в уверенную в себе молодую женщину настроенную на самостоятельную преподавательскую и научную карьеру независимую от номенклатурной судьбы мужа Лишь позднее, оказавшись в Москве, Раиса, хотя и не сразу, смирится с вынужденным уходом в тень Горбачева, осознав, что, направляя, консультируя и оберегая мужа, она получит несравненно большую возможность реализовать себя. Пока же Раиса Максимовна без сожаления расставалась с размеренным укладом жизни первой дамы Ставрополя и с нетерпением готовилась к встрече с Москвой. Причувствуя, что и ее Михаила ждет новая и сладостно неизвестная судьба. Несмотря на годы, прожитые в российской глубинке, Горбачевых трудно было отнести к провинциалам. И дело было не только в их студенческой молодости, прошедшей в стенах МГУ, к тому же в переломные 50-е годы. Распрощавшись с университетом, Михаил продолжал самообразование. Чтобы на равных общаться с профессионалами его аграрного края, секретарями сельских райкомов, председателями колхозов, механизаторами, он добавил к своему юридическому диплому диплом выпускника Ставропольского сельскохозяйственного вуза. Но если к продолжению учебы его подталкивали служебная необходимость и разбуженная университетом жажда новых знаний, то переводы зарубежных книг по политике, выпускаемых издательством «Прогресс» для служебного пользования в целях информирования узкого круга номенклатуры, он читал, что называется, для души. Именно здесь он открыл для себя таких марксистских еретиков, как Грамши, Тольятти, Бофа. Там же вместе с Раисой читал и современных антимарксистов, и новых философов Сартра, Маркуза, представителей франкфуртской школы. Расширить горизонт Горбачевым помогли и зарубежные поездки. После одной из них Раиса даже как-то задала мужу явно антисоветский вопрос. «Миша, почему мы живем хуже?» В Ставрополе найти ответа на него не удалось. Оставалась надежда на Москву. Не только Горбачевы изменились за прошедшие годы. Их ждала совсем другая Москва. Не та, сначала сталинская, а потом хрущевская, которую они помнили и знали, а брежневская. К тому же им предстояло приземлиться не в анархически вольнодумном студенческом общежитии на Стромынке, а в герметически изолированной от внешнего мира резервации для высших партийных бонз в царстве застоя. Сам по себе этот хлесткий термин, как любое, тем более официально санкционированное уже в перестроечную эпоху клише, конечно же, условен. Он не отражал ни противоречивой реальности советского общества, ни накапливавшихся в нем тогда симптомов будущих изменений. Да и Брежнев в первые годы своего правления отнюдь не походил на персонажа многочисленных анекдотов, в которого превратился к концу жизни. Теперь уже забыли, что в октябре 1964 года новость о смещении Никиты Хрущева на пленуме ЦК вызвала в стране и, конечно же, в партийном аппарате смешанные чувства. Пришедшая к власти тройка, Брежнев, Косыгин и Подгорный, провозгласившая своим кредо «коллективное руководство», поначалу, особенно после многочисленных хрущевских эскопат, лихорадивших не только партию, но и, как в момент Карибского кризиса, весь мир воспринималось оптимистами чуть ли не как новое слово в развитии советской демократии. Конечно, самые большие надежды шестидесятники, уставшие к тому времени от Никиты, хотя и признательные ему за разоблачение культа личности и преступлений Сталина, связывали с премьер-министром Косыгиным рассчитывая, что именно он станет коренником новой тройки и благодаря своей бесспорной компетентности и прагматичности, а также очевидному равнодушию к идеологии, сумеет оттеснить партбюрократию от управления страной. Однако даже начальные инновации премьера, грозившие ослабить монополию партийной власти, заставили партийный аппарат дружно ощетиниться, Чем не замедлил воспользоваться его полномочный представитель в тройке – Брежнев. Впрочем, сам новый генсек отнюдь не был безликим ставленником партийной номенклатуры. У него были и свои пристрастия, и здравый смысл человека с большим жизненным опытом. Михаил Сергеевич вспоминает, например, как при очередном обсуждении на Политбюро вопроса о распределении бюджетных средств Выбирая между обороной и «Хлебом» двумя конфликтными запросами на бюджетные средства, представленными Устиновым и Горбачевым, Леонид Ильич поддержал его, дав недвусмысленно понять, что на первое место, по крайней мере на том этапе, ставит хлеб. Однако осторожное здравомыслие человека компромиссов, каким изначально был Брежнев, Неизбежно должно было в переломные моменты приноситься в жертву верховной логики системы и власти. Ибо прежде всего сохранение того и другого представлялось приоритетом обитателям серых зданий на старой площади, понятием более важным, чем и хлеб насущный, и оборона. И потому со всеми, кто осмеливался бросить вызов системе, власть расправлялась безжалостно. Так, уже через год, в 1965-м, репрессии режима, пытавшегося выглядеть поначалу либеральным, обрушились на головы двух очепенцев – Синявского и Даниэля, осмелившихся выйти за красные флажки дозволенного и опубликовать свои литературные памфлеты за рубежом. Но настоящим финалом заигрываний новой власти с идеей хоть каких-то политических или экономических реформ стало распятие Пражской весны. Еретическая концепция социализма с человеческим лицом была воспринята в Москве как стратегическая угроза, сравнимая с натовской агрессией. «Мы вас не отпустим», как учитель непонятливому ученику втолковывал Леонид Ильич Александру Дубчику действия законов всемирного социалистического тяготения. Самым убедительным из его аргументов в конечном счете оказались танки. Андропов, не отпускавший из СССР с помощью КГБ тысячи отказников, десятилетия спустя практически теми же словами «Мы не можем потерять Афганистан», оправдывал свою подпись под решением о начале Афганской войны. Уже известный слушателю студенческий друг Михаила и Раисы Сденек стал одним из лидеров «Пражской весны». После окончания университета они долго не виделись. В 1967 году, когда Горбачев был уже видным партфункционером, Сденник, воспользовавший своей поездкой в соседнюю Грузию, заехал в Ставрополь навестить старых друзей. Мишка встретил его в аэропорту «Минеральных вод». Целых два дня они бродили по горам, собирая для коллекции млынаржа каких-то жучков, и говорили, говорили. Гость с тревогой рассказывал о кризисе, назревавшем в Чехословакии из-за засевших в руководстве сталинистов. Домой явились за полночь. Раиса, возмущенная их бродяжничеством и не вполне трезвым состоянием после пикника, чуть было не оставила друзей за закрытыми дверями. «Сдыник был для меня самым близким другом, ближе, чем кто-нибудь из наших», признался однажды Михаил Сергеевич. «Мы ведь и на похороны Сталина вместе ходили». Эти похороны для них обоих растянулись на всю жизнь. Когда в 69-м Горбачев приехал в Прагу вместе с тогдашним томским секретарем Лигачевым в составе партийного десанта, направленного в ЧССР для помощи нормализации, он уже не увиделся с Млыноржем. Исключенный, или, как говорили тогда, вычеркнутый из партии, ее бывший идеолог работал смотрителем в музее и, разумеется, принадлежал к касте неприкасаемых. Испытав на себе свирепый характер системы, которую он мечтал усовершенствовать ради ее же сохранения, Сденник ни разу не упрекнул сокурсника в том, что оказался вычеркнутым из его телефонной книжки. Сам партийный работник, еще недавно один из руководителей КПЧ, он, видимо, хорошо представлял те жесткие рамки, в которые втискивалась жизнь его советского друга по мере восхождения на пик карьеры, и верил, что тот его не забыл. И оказался прав. Став генеральным секретарем и избавившись от необходимости отчитываться о своих связях перед инстанцией, Горбачев сам разыскал своего опального товарища, к этому времени обосновавшегося в Вене в статусе политэмигранта, и пригласил его в Москву. Но даже защищенный своим новым положением, чтобы не дразнить гусей, как советских, так и чехословацких, он принял млыноржа негласно как же должен был жалеть млынарша о том, что его сосед по общежитию не занимал этот кабинет 20 годами раньше, весной шестьдесят го Ведь уже тогда всем, кроме, может быть, романтиков пражской весны, было ясно, что по законам природы и социализма демократическая революция в одной отдельно взятой стране не может победить до тех пор, пока не взломан материковый лед системы в ее центре, Москве. Не только во внешней, но и во внутренней политике СССР, сразу после чехословацких событий, произошел заметный откат на консервативные и даже неосталинистские позиции. Мечта партапарата о спокойной жизни в условиях замороженной структуры власти начала сбываться. Огромная страна, как судно с вышедшим из строя мотором, легла в дрейф. Становилось все очевиднее, что свое место на международной арене, вторая мировая сверхдержава, обеспечивает исключительно за счет ядерных ракет, стремительно приближаясь по всем остальным показателям к второразрядным странам. Разумеется, заморозить жизнь 20-миллионной России было невозможно. И она, эта жизнь, следуя собственной логике, расщеплялась, раздваивалась, разделялась на реальность и фикцию. В этом постоянно увеличивавшемся зазоре комфортабельно расположились и неофициальная, теневая экономика, и параллельная, скрытая от глаз политика. А гидпроповской пропаганде все труднее удавалось заштукатуривать расширявшуюся щель между реальной жизнью и ее плакатным изображением. По мере того, как руководители страны старели, они все охотнее перемещались из реального мира в иллюзорный. Соответственно, изменялись, адаптируясь к потребностям заказчика, функции обслуги режима, партапарата. Его главной задачей всегда была охрана системы и от потрясений, и от перемен во внешнем мире, грозивших ее поколебателей ослабить. Теперь таким внешним миром для партийной бюрократии все больше становилось уже не за границей Запад с его тлетворным влиянием, а собственная страна. Чувствуя, что прежний тотальный контроль над обществом, опиравшийся в прошлые времена на еще не выветрившуюся веру граждан в будущий коммунистический рай и на сталинский террор, уже невозможен, портократия стала обустраивать свой собственный номенклатурный мирок, законопаченный от внешних сквозняков. Главным делом аппарата становилась имитация жизни и направление наверх успокаивающих сигналов в полном соответствии с анекдотом тех времен. Комфортно расположившаяся в вагоне стоящего поезда компания советских руководителей опустила шторки на окнах и готова была воспринимать усердное сопение, обслуживавшей ее поездной бригады запыхтение паровоза. Искусственно раскачиваемый вагон все больше напоминал спальный. От руководства на местах Центр ждал лишь рапортов о трудовых достижениях, а номенклатурная элита, сосредоточенная в мозговом центре партии, ЦК и обслуживавших его научных учреждениях, занималась вымучиванием новых формулировок для доклада генсека на съезде партии или на пленуме. Чем дальше, тем больше календарь уже не только политической, но и всей остальной жизни страны должен был определяться не сменой сезонов и времен года, и даже не восходом и заходом солнца, а публичными появлениями генсека и его все более редкими поездками по стране. Не имея возможности остановить течение жизни за шторками, власть старалась как могла забаррикадироваться от новостей из-за бугра. Поездки за рубеж превратились едва ли не в главную служебную привилегию. Допуск в спецхраны и спецзалы библиотек контролировался так же строго, как в спецбуфеты. В век бурного научно-технического прогресса и развития системы глобальных коммуникаций власть держала с помощью КГБ под строжайшим запретом ксероксы и факсы. Телефонные справочники имели гриф для служебного пользования, а географические карты и планы крупнейших городов выпускались с умышленными искажениями, чтобы сбить с толку потенциального захватчика. Справочным было запрещено сообщать рядовым гражданам телефоны иностранных посольств. Радиоглушилки враждебных голосов ревели на полную мощность, а одной из главных дипломатических инициатив Советского Союза, подарившего миру первый спутник, было внесенное громыка на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложение запретить спутниковое телевещание, поскольку аноде нарушает государственные границы. Установка «телетарелок» квалифицировалась, естественно, как форма политического диссидентства, то есть уголовного преступления. Оба советских Нобелевских лауреата 70-х годов, Солженицын и Сахаров, были сосланы. Один в Западную Германию, а его высылки канцлер ФРГ Вилли Брант и писатель Генрих Бэль, приютивший автора «Архипелага», узнали, когда самолет уже находился в воздухе. Другой, в недоступный для иностранной прессы и дипломатов, закрытый город Горький. И все-таки отчаянно стремившаяся контролировать все и вся система оказалась невластна над главным временем – биологическим. Дряхлевшее руководство было уже не в состоянии не только натягивать, но и держать в руках поводья. Брежнев все больше терял интерес к управлению партией и страной, и даже несколько раз заводил разговор о своей отставке. Однако окружавшая партийный трон группа товарищей не отпускала старика на покой. Во-первых, из-за того, что уже сама не твердо стояла на ногах и использовала стабильность режима как подпорку. Во-вторых, возможные преемники, мысленно примерявшие на себя мантию генсека, не хотели, чтобы прецедент даже добровольной отставки ставил под угрозу принцип пожизненной власти. Между тем, заседания Политбюро все чаще сводились к 15-20 минутам обременительного для всех ритуала. Леонид Ильич уже давно не спорил с Устиновым насчет приоритета «хлеба над обороной», предоставив ВПК, как, впрочем, и другим влиятельным лоббистам и республиканским секретарям полную свободу рук. Требовавшие неотложной реакции вопросы решались узким кругом нескольких членов Политбюро, да еще верным орженосцам Генсека, заведующим общим отделом ЦК «Черненко», как тень, сопровождавшим Леонида Ильича еще со времен его секретарства в Молдавии. Все чаще именно он, стоя за спиной и склонившись к уху Брежнева, тасовал прямо на заседании, разложенной на столе бумаги, объявляя формулировки очередного пункта повестки. Нередко вся процедура обсуждения, вернее, одобрения, ограничивалась услужливыми выкриками собравшихся «все ясно». Нередко приглашенных для проформы руководителей ведомств с порога заворачивали назад, вспоминает Михаил Сергеевич. А если какой-нибудь сюжет вызывал интерес у находившегося в полупрострации генсека, его обсуждение сводилось к невнятному обмену репликами между сидевшими возле него старшими членами политбюро. и Их содержание трудно было уловить на другом конце стола. Когда Леонид Ильич прибаливал, Приемную для него оборудовали в больнице на улице Грановского. Нередко для упрощения процедуры все тот же Черненко рассылал от его имени членам Политбюро тексты, требовавшие их санкции, а затем выпускал в свет очередное постановление, обретавшее силу государственного закона, приложив к протоколу несостоявшегося заседания резиновую роспись немощного вождя такой порядок вещей, выглядевший незыблемым, наверняка успокоительно действовал на сверстников генсека, составлявших подавляющее большинство политбюро. Но вряд ли устраивал следующее поколение партийных кадров и, в особенности полевых руководителей, молодых и энергичных секретарей обкомов. В отличие от кремлевских старцев они не могли закрывать глаза на происходящее в реальной жизни. На них, первых секретарях парт-организаций областей и краев, таких как Горбачев, Лигачев или Ельцин, лежала персональная ответственность за то, чтобы дать план вовремя убрать урожай, накормить население и согреть дома зимой. Глядя со своих колоколен на обострявшиеся проблемы страны, для решения которых им приходилось денно и нощно пахать, Многие из них не могли понять и принять безмятежности обитателей московского Олимпа. В своих письмах Раисе, размышляя о системе власти толстокожих, Горбачев не стесняется в выражениях, пишет о низкой эффективности, суперцентрализации, злоупотреблении личными связями и кумовстве. К врожденным порокам заведенного порядка он относит органическое неприятие любых новаций, искаженную информацию Центра о положении на местах, сплошь и рядом идут приписки и настоящая липа, низкую компетентность аппарата. Удивляться этому не приходилось. На местах партийно-советских функционеров давно подбирали по способности организовывать для своего и приезжего начальства выезды на охоту, рыбалку и посещение бани. А вот свидетельство еще одного первого секретаря, Томского обкома, Егора Легачева, человека совсем другого характера и жизненного опыта, чем Горбачев. В 70-е-80-е годы советская форма социализма начала сдавать. Ее характеризовали пагубно огромные военные расходы, уходившие на ВПК. Накапливалось отставание по производительности труда от США и других промышленно развитых стран увеличивался разрыв в области технологии. Написано это человеком, уже пережившим надежды и разочарования, связанные с перестройкой, и показательно, как отражение настроений, характерных для более активного слоя советской номенклатуры. Проявился еще один важный для жизни партапарата аспект брежневизма. Почти полная остановка социального лифта. Иначе говоря, Резкое замедление вертикальной мобильности кадров. Из-за фактически династического правления партийной олигархии система кадровой циркуляции оказалась нарушенной. Склеротические пробки, забившие сосуды государственного и партийного организма, начали грозить инфарктом уже не только клиентам Центральной клинической больницы, но и всей системе. Дошло до того, что чуть ли не уверовавшие в свое бессмертие кремлевские бонзы под давлением детей и внуков потихоньку взялись за передачу по наследству не только госдач, но и влиятельных постов, то есть самой власти. Если в сталинские времена вознесение наиболее энергичных и амбициозных воспитанников системы на ее верхние этажи происходило за счет периодических чисток и репрессий, открывавших новые вакансии то в застойные времена ждать возможности карьерного продвижения приходилось десятилетиями. И все-таки, как вспоминает Горбачев, не я, ни мои коллеги, а регулярные совещания, конференции и курсы парт учебы, не говоря уже о пленумах и съездах, предоставляли многочисленные возможности для встреч тех, из кого состоял, как выражался Андропов, подлесок режима не оценивали тогда общую ситуацию как кризис системы. Большинству казалось, что проблемы страны можно относительно быстро и безболезненно решить, давно назревшей отправкой на покой Брежнева и его ближайших сподвижников. Правда, когда Горбачев заикнулся было о таком варианте в разговоре с Андроповым во время его очередного отдыха в Минводах, предполагая благожелательную реакцию – Тот резко осадил своего молодого земляка, преподав ему урок номенклатурной мудрости. Леонида Ильича надо поддержать, Михаил. Это вопрос стабильности партии и государства, да и международной стабильности. Андропов, конечно, не мог знать, что его заклинание завещания обращено к тому, кто вскоре пустит на ветер ту самую священную стабильность служение которое было едва ли не подлинной религией этого убежденного атеиста. Впрочем, в то время не подозревал об этом и сам Горбачев. Десятилетия спустя, посещая в Стэнфорде русский исследовательский центр, экс-президент СССР начал беседу с профессиональными советологами вопросом «Могли ли вы представить себе 10 лет назад, что в СССР произойдут такие события?» Все приумолкли. Потом один пожилой профессор русской литературы ответил вопросом на вопрос. А вы, Михаил Сергеевич? Обычно находчивый Горбачев ничего не ответил. Хотя на своих мальчишниках женщин среди первых секретарей республики обкомов не было. Подраставшая партийная смена часто давала выход эмоциям и даже могла проходиться по адресу намертво вцепившихся в свои кресла членов Политбюро. Выступать с открытой критикой, разумеется, никто не отваживался. Конечно, в хрущевские, а тем более брежневские времена, никто из пробившихся в номенклатурный слой уже не боялся ночного ареста. Тем не менее, было ясно, что достаточно вольготный режим которым пользовались партийные бояре, даровался им в обмен на абсолютную, пусть и показную лояльность. Все еще помнили события 1957 года, когда несколько коллег Хрущева по президиуму ЦК, бросивших ему вызов, в одночасье превратились в антипартийную группу. Без лишних церемоний были низвергнуты со своих постов и легендарный маршал Жуков, и очередной преемник Железного Феликса – Железный Шурик, развивший подозрительно бурную активность Шелепин. И хотя все эти сравнительно мягкие по критериям сталинских времен репрессии относились к тем, кто либо решался оспорить авторитет первого лица в партии, либо, как считалось, был способен на это, никто из функционеров нового призыва не хотел искушать судьбу. Тем более, что, несмотря на внешнее добродушие дедушки, как все более открыто называли Брежнева, безжалостность представляемой им системы красноречиво подтверждалась ее обращением с инакомыслящими. К тому же, в глазах партийных секретарей даже угасавший генсек продолжал оставаться политическим вождем аппарата, которому был обязан утверждением своего главенства после этапа хрущевского волюнтаризма и смутного времени подковерной борьбы внутри тройки. Этими немудренными правилами внутриаппаратной жизни должен был руководствоваться и Горбачев. Других просто не было. Иначе, не подтвердив своей зрелости в качестве ревностного служителя партийному богу, он бы попросту не смог проделать свой путь наверх в столь короткие сроки. Никто не просачивался во власть вопреки системе, напоминает Яковлев. Никто. И Горбачев тоже. Ставропольский секретарь понимал, что обязан своим вознесением не членом краевой парт-организации, и тем более тогда еще ни на что не влиявшим избирателям, а расположению генсека, и что, естественно, должен оправдывать выраженное таким образом доверие партии и народа. В эпоху, когда неяркая индивидуальность, а конформизм и неразличимость в общей шеренге считались основными политическими добродетелями, Горбачев и без того опасно выделялся. Во-первых, своей неприличной молодостью. В руководящую элиту страны, средний возраст которой на юбилее Брежнева Кириленко эльстива определил в 70 лет, Горбачев проник, когда ему не было еще 50. Другой, едва ли не предусудительный факт биографии, резко отличавший его от остальных партийных иерархов – образование. Со своими двумя дипломами он выглядел интеллигентом, статус более чем сомнительный в глазах членов тогдашнего советского руководства, кончавших, как правило, рабфак, партшколу, технический вуз или, в лучшем случае, Академию Красной Профессуры. Извиняла сверхобразованного Михаила Сергеевича в глазах орг. отдела ЦК только его безупречное рабоче-крестьянское происхождение. Когда студентом университета он вступал в партию, ему, потомственному крестьянину, в райкоме рекомендовали написать в анкете «из рабочих», поскольку он был комбайнером не в колхозе, а совхозе, то есть в государственном предприятии. Тогда же, чтобы он не испортил себе анкету, а им отчетность, сами райкомовские инструктора посоветовали Михаилу не писать лишнего про своих двух репрессированных дедов. Еще одним обстоятельством, работавшим на его партийную репутацию, было решение после окончания МГУ добровольно возвратиться в родное Ставрополье. Правда, то, что, скорее всего, было проявлением казацкого темперамента, впоследствии воспринималось недоброжелателями как обдуманный и рассчитанный на перспективу карьерный шаг. Так или иначе, теперь орденоносец Горбачев с безупречной анкетой и послужным списком комсомольско-партийного вундеркинда выглядел многообещающим представителем кадрового резерва партии. Соответственно, этому облику он и вел себя, проявляя одновременно энергию и инициативу, которых ждали от него утомленные жизнью партийные вожди и выказывая им при этом почтительную лояльность. Раздвоенный мир, разделенный как бы на две неравные части, повседневную, рабочую и официально парадную, сам Горбачев и сотни его коллег воспринимали как незыблемый и непоколебимый. Поэтому одни и те же люди из этого аппаратного поколения могли прилюдно восхвалять автора «Малой земли», и превозносить мудрость этого выдающегося ленинца, а наедине друг с другом, вдалеке от посторонних глаз и ушей, как это делали Горбачев и Шеварнадзе, возмущаться положением дел в стране, соглашаясь с тем, что все насквозь прогнило и долго так продолжаться не может. Что означало это «долго» никто не мог сказать, но каждый надеялся прежде всего на природу. Больше надеяться было не на что, и рассчитывал, что доживет до тогда еще неясных, но все равно желанных перемен. Природа, а можно сказать, и судьба не подвела Горбачева. Смерть Федора Давыдовича Кулакова открыла ему дверь в коридоры уже не символической кремлевской, а реальной власти, секретариата и политбюро ЦК. Когда на столы членов узкого круга Политбюро, ответственный за подбор партийных кадров, секретарь ЦК Капитонов, положил список возможных преемников Кулакова, помимо Горбачева, в нем значились первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов и его полтавский коллега Маргун. Гранды Политбюро, не колеблясь, указали на Ставропольца. Порядок производства в старшие политические руководители требовал, тем не менее, очных смотрин, пусть и символических. Повод для них представился как нельзя вовремя. Леонид Ильич отправлялся с давно обещанным визитом в Азербайджан в гости к одному из своих любимцев Гейдару Алиеву. Маршрут литерного поезда пролегал через минводы. И естественная остановка в пути предполагала ритуал хотя бы формального общения с местным руководством. Поприветствовать Брежнева, кроме Ставропольского начальства, подъехал и отдыхавший в минводах Андропов. Не исключено, что он и был одним из постановщиков мизансцены смотрин и, патронируя Горбачеву, принял участие в церемонии, чтобы лично обеспечить удачный исход». Сама встреча на вокзале Минвод задним числом приобрела чуть ли не мистический характер. Во время остановки поезда на перроне собрались четыре генсека ЦК КПСС. Один действующий и трое будущих – Брежнев, Андропов, Черненко, сопровождавший шефа в поездке, и Горбачев. Еще в машине по дороге на вокзал Юрий Владимирович, как бы подталкивая своего протеже, наставлял. «Бери разговор в свои руки». Но, как оказалось, брать было нечего. Никакого разговора не получилось. Ведомая генеральным четверка, сопровождаемая почтительно отставшей свитой, побродила по перрону. Брежнев рассеянно слушал дежурный рапорт Горбачева, почти ни на что не реагировал, и лишь взявшись за поручни вагона, неожиданно спросил кого-то из сопровождающих. «А речь-то как?» Горбачев поначалу ничего не понял, думал, что генсек имеет в виду свое предстоящее выступление в Баку. Только позднее ему пояснили. Оказывается, после перенесенного инсульта у Леонида Ильича была некоторое время нарушена речь, и он не был вполне уверен, что окружающие его понимают. Когда уже после единогласного утверждения пленумом ЦК, как обычно после представления генсека, ни у кого не возникало никаких вопросов, новый секретарь, преисполненный служебного рвения, напросился на прием к Брежневу, чтобы обсудить главные направления работы. Разговор получился не более содержательным, чем на перроне вокзала. Он, молча выслушал напористого новичка, а потом, думая явно больше о вечном, чем о дне текущем, произнес всего одну фразу. «Жаль Кулакова». Пожалуй, не меньшей жалости в этой ситуации заслуживал и сам Леонид Ильич, укорачивавший свою жизнь симуляцией государственной деятельности. Однако, прежде всего, стоило пожалеть страну, которой руководил человек, утративший связь с окружающим миром и даже потерявший интерес к нему. Странным образом, больше эмоций, чем в Москве, сообщение об избрании нового секретаря ЦК КПСС вызвало на Западе. На семинаре в США, посвященном ситуации в СССР, один из наиболее вдумчивых исследователей советской политики, оксфордский профессор Арчи Браун, сказал Вчера в Москве произошло событие исключительной важности. На пост нового секретаря ЦК КПСС избран Михаил Сергеевич Горбачев. У Брауна, как он впоследствии признавался, в тот момент не было особых оснований для такого многозначительного заявления. Было только предчувствие. Но он оказался правительством. «Не торопи события, Миша!» Новая секретарская жизнь поджидала Горбачева в виде прикрепленного к нему личного охранника, ожидавшего у подъезда Зила и просторного кабинета с приемной и комнатой отдыха на Старой площади. К моменту прибытия с заседания плену ЦК на двери нового хозяина, как того требовал негласный ритуал, Уже должна была красоваться табличка с его фамилией. В секретарский набор входили, кроме этого, московская квартира и подмосковная дача с вышкаленной прислугой, принадлежавшей к тому же ведомству, что и охрана. Два посменно дежуривших секретаря, один-два помощника, знаменитое четвертое главное управление при минздраве с его поликлиникой, больницей и санаториями и Кремлевка. Столовая и продовольственная лавка, поставлявшая по тогдашним стандартам чуть ли не сказочную снеть. На Горбачева, приехавшего из края продовольственного изобилия и к тому же по-крестьянски неприхотливого в еде, за годы разъездов по свету и общения с королями и президентами, он так и не приобрел вкуса к изысканным деликатесам. Эти вымученные циковские разносолы особого впечатления не произвели. Зато, как человек, забежавший с улицы в давно не проветривавшееся помещение, он сразу почувствовал нехватку кислорода. Атмосферу казенных дач пропитывал дух казармы, а их обитатели, хотя и считались правителями гигантского государства, сами фактически находились под колпаком собственной охраны. Не случайно доверительные разговоры на маломальские вольные темы они позволяли себе только во время прогулок по дачным дорожкам или на отдыхе, когда эскортировавшие их прикрепленные охранники держались на почтительном отдалении. В цыковских же кабинетах обмен мнениями по щепетильным вопросам даже между секретарями ЦК осуществлялся путем обмена записочками. В результате, попав на партийный Олимп и реализовав тем самым заветную мечту большинства функционеров, Горбачев, по его собственным словам, стал чувствовать меньше свободы, чем в Ставрополе. И еще болезненнее происшедшие перемены переживала Раиса. Может быть, потому что связывала с возвращением в Москву особые надежды. Принеся в жертву карьере мужа свою собственную профессиональную жизнь и преподавательскую работу, она поначалу рассчитывала найти для себя какое-то занятие. Появление этой энергичной, самостоятельной и, главное, молодой женщины, что само по себе было вызовом для среды, в которую она попала, породило в кругу цыковских матрон вполне объяснимую аллергию. Провинциалку надо было немедленно поставить на место, что и было сделано в буквальном смысле. На одном из первых же официальных приемов, когда элегантная Раиса, по незнанию московских порядков, встала на место, не подобающее ей по статусу мужа, жена Кириленко не замедлила указать ей на это. Ошеломленная полученной выволочкой, Раиса потом растерянно спрашивала мужа, что же это за люди? Получил свою порцию советов относительно кремлевских нравов и сам Михаил Сергеевич. Правда, в менее обидной форме, поскольку исходили они от благоволившего к нему Андропова. Вскоре после обустройства в Москве он одним из первых пригласил в гости Юрия Владимировича с женой, считая это естественным для их уже давних товарищеских отношений. К его удивлению, тот не только отказался, но и прочитал своему протеже наставление, объяснив, что их контакты отныне приобретают официальный характер, и нештатные встречи могут вызвать ненужные пересуды. «Я еще только буду к вам собираться», — он жил на соседней с Горбачевыми даче. «А Брежневу уже все будет доложено». Председатель КГБ говорил со знанием дела. И еще один ценный совет, на этот раз политический, дал он Михаилу Сергеевичу. Четче обозначить свою позицию в подспудном соперничестве между Косыгиным и Брежневым, которое к тому времени перешло почти в открытую фазу. Производство в партийные генералы надо было отрабатывать. Горбачеву в известном смысле помог сам Алексей Николаевич Косыгин, когда в своей обычной сухой манере отрицательно отозвался о дополнительных ассигнованиях на нужды аграрного сектора, запрошенных новым секретарем ЦК. Посвятив большую часть жизни развитию промышленности, он скептически относился к идее подъема колхозов путем государственных вливаний, считая это пустой тратой денег. Горбачев же, как потомственный селянин, спорил с ним, выбивая из бюджета, как ответственный за этот участок работы в ЦК, дополнительные средства. Вскоре между ними, в присутствии других членов Политбюро, произошла и прямая стычка. В ответ на очередное желчное замечание премьера Михаил Сергеевич вспылил и, не по чину дерзко, предложил тому попробовать собрать урожай на местах, с помощью аппарата «Совмина» вместо партийного. Открытый вызов одному из патриархов Политбюро поверг в собравшихся. Но, как оказалось, Горбачев точно выбрал и объект, и тему своей контратаки – защиту партапарата. Брежнев прилюдно взял его сторону. «Ты же все равно, Алексей, в уборке мало что понимаешь». Горбачев остро переживал этот инцидент. Он уважал Алексея Николаевича и ценил те личные отношения, которые вроде бы установились между ними еще в Ставропольский период. Косыгин, впрочем, вскоре перезвонил ему сам, взяв на себя инициативу примирения. Многоопытными партапарадчиками поведение Горбачева было истолковано как публичная демонстрация личной лояльности генсеку. Вскоре после этого эпизода мгновенно сориентировавшийся ОРКОДДЛ назвал среди других кандидатуру секретаря ЦК по селу для избрания членом Политбюро. И лишь осторожный Михаил Андреевич Суслов придержал Ставропольца, как он читал в его же интересах, ограничив его статус кандидатом. По словам самого Горбачева, первые его реакции на предложение перебраться на работу в Москву был обращенный к самому себе вопрос «А смогу ли я что-нибудь реально изменить?». Разумеется, молодость, амбиции и врожденный оптимизм подталкивали его доказать всем, что с его приходом положение дел в советском агрокомплексе начнет меняться. Он ежедневно засиживался на работе допоздна, как вспоминает Лигачев, Наезжавшие в Москву секретари знали, что и в 9, и в десять вечера смогут застать Горбачева в его кабинете. Перелопачивал уйму записок, сводок, аналитических и справочных материалов. Держал в голове огромное количество цифр. Проводил совещания, встречался с учеными, аграриями, экономистами, даже социологами. Так он познакомился с Заславской. То с той, то с другой стороны заходил к возу продовольственной проблемы, надеясь стронуть его с места. Увы, чем дальше, тем больше. Все его усилия по реформированию аграрного сектора должны были отходить на второй план, уступая место традиционным хлопотам всех его предшественников. Списанию долгов с села, выбиванию для него новых кредитов и закупкам продовольствия за рубежом. К началу 80-х, когда Горбачев уже достаточно освоился, наблюдая за действиями своих коллег-лоббистов, прежде всего Устинова, представлявшего ненасытный ВПК, он понял, что ему остается идти тем же путем. Оправдывало, пожалуй, лишь то, что, в отличие от Дмитрия Федоровича, он выбивал деньги не на пушки, а на масло хотя уже и начал осознавать, что быстрой отдачи от новых вложений в аграрный сектор ждать не приходится. Ему удалось, тем не менее, одержать важную аппаратную победу. Уступив его напору, сам Леонид Ильич не только поддержал проведение специального пленума ЦК по вопросам сельского хозяйства, но и дал согласие лично выступить на нем с программной речью. По канонам аппаратной игры заполучить генсека на пленум по курируемой отрасли означало большую удачу. И хотя в своем докладе Брежнев, торжественно выдвинув продовольственную программу, проигнорировал главные практические предложения Горбачева, дополнительные престижные очки Ставрополец набрал. И все-таки главное, что помогало Горбачеву быстро усиливать позиции в партийном руководстве – были несдвиги в советском сельском хозяйстве, которых он так и не смог добиться, хотя, по правде говоря, никто таких чудес от него и не ждал, и не его несомненные дипломатические способности, необходимые при любом дворе, включая и номенклатурный. А благоволившая к нему судьба. Расположение к своему избраннику она проявляла своеобразно убирая шахматные доски одну за другой доживавшие свой век крупные политические фигуры и освобождая таким образом ему дорогу сначала в Ферзи, а потом и в Короли. 25 января 1982 года умер Суслов, и сразу в монолите казавшегося бессмертным политбюро образовалась заметная брешь. Ведь ушел второй по влиянию член партийного руководства, делатель королей, человек, приведший Брежнева к власти и как бы гарантировавший ему ее сохранение, пока он жив. Смерть Суслова не только напомнила остальным членам Политбюро, его сверстникам, о бренности их земного существования, но и поставила вопрос о преемнике генерального. Возможная смена капитана на мостике не должна была сказаться на единственно верном курсе корабля. На практике это означало, что должность первого или генерального секретаря автоматически наследует второй, а сама пересменка происходит в минимальные сроки, чтобы не будоражить страну и не отвлекать ее граждан от напряженного труда. Эта теоретическая схема на деле означала, что подлинное столкновение интересов и амбиций, иначе говоря, борьба за будущую власть – должна была разыграться при определении официального второго лица в партии, преемника Суслова. Вот почему кончина на 77-м году жизни этого верного ленинца вызвала бурный телефонный перезвон между другими, не менее верными ленинцами, опечаленными этой вестью. Вскоре после этого Горбачеву позвонил Андропов. После переезда в Москву они разговаривали практически ежедневно, и рассказал о неожиданном звонке Громыка: Знаешь, Миша, чего он от меня хотел? Попросил поговорить с Леонидом Ильичем, чтобы его сделали секретарем по идеологии. Сказал, что Суслов, как и он, занимался международными делами, и, значит, вполне справится с его участком. И что вы ответили? Поинтересовался Михаил Сергеевич. Я сказал. «Андрей, ты же знаешь, это вопрос генерального секретаря». «Ответ гениальный, Юрий Владимирович», — воскликнул Горбачев. Ответ на самом деле был великолепен не только как урок аппаратной дипломатии, преподанный министру иностранных дел, но и пример одновременно уклончивости и честности. Юрий Владимирович Андропов сам хотел вернуться в ЦК, из которого был брошен на КГБ более 20 лет назад. Когда в предыдущие годы Горбачев заводил с ним об этом разговор, чувствуя, что шеф Лубянки устал от выполнения партийного поручения на этом тяжелом участке. Тот обычно уклонялся от обсуждения, но однажды неожиданно для собеседника в сердцах ответил. «Это не мой, это ваш вопрос». Под словом «ваш» имелись в виду члены ЦК и, разумеется, прежде всего Брежнев. Поэтому, уловив пока еще слабый ветер, подувший из кабинета Генсека в желательном для него направлении, Андропов с энтузиазмом воспринял сделанное ему вскоре после смерти Суслова предложение выступить с докладом на традиционном собрании, посвященном очередному дню рождения Ленина. Это давало ему возможность напомнить, что несмотря на годы, проведенные на Лубянке, он не превратился из партийного деятеля в узкого профессионала-чекиста, а также продемонстрировать собственный взгляд на процессы в советском обществе, не выходя, разумеется, за рамки идеологических стереотипов эпохи. Ясно, что такую смелость, граничившую с вызовом ортодоксальным концепциям и застывшим формулам бывшего идеолога партии, мог позволить себе только его единственный конкурент по надзору за сохранением стабильности системы, руководитель КГБ. Узнав о выборе докладчика, Горбачев не замедлил поздравить Андропова. Я так понимаю, вопрос насчет места второго секретаря решен Юрий Владимирович. «Не торопи события, Миша», — ответил Андропов, проведший почти всю жизнь в ожидании. Но высовываться и торопить события он все равно не мог. У него были конкуренты более серьезные, чем Громыка, начиная с Черненко, имевшего свои возможности повлиять на окончательное решение генсека. Тот, конечно же, понимал, что, называя имя преемника Суслова, он обозначает перед всей партией своего наследника. К его чести, несмотря на почти парализовавшую его немощь, Леонид Ильич не подался соблазну отблагодарить суетившегося около него Черненко, а указал таки пальцем на Андропова. Горбачев, младший, починув политбюро, и уже в силу этого, по определению, исключенный из возможных новых властных пасьянцев, не скрывал энтузиазма по поводу возможного переезда своего покровителя на пятый этаж первого подъезда комплекса зданий ЦК. «Вы не можете уклоняться от этой должности», убеждал он своего старшего товарища, и хотя тот и не собирался уклоняться, ему приятно было это слышать. «Дружба», если уж использовать этот термин для обозначения их, безусловно, особых отношений, была, на первый взгляд, трудно объяснима, тем более, если учесть разницу в возрасте, изначальную, почти непреодолимую по аппаратным меркам, дистанцию между членом Политбюро и провинциальным партийным секретарем. Наконец, несопоставимый жизненный опыт. Несерьезно усматривать здесь личную слабость шефа КГБ к молодому земляку или симпатии к расторопному и радушному курортному секретарю, принимавшему его в Кисловодске. Сколько таких земляков, заранее готовых на любые проявления гостеприимства, вилось вокруг партийных вельмож, приезжавших поправлять здоровье на курортах? Что-то более важное сблизило этих двух, таких разных людей. Трудно предполагать и какие-то оформленные карьерные расчеты Горбачева. Аскетичность, особая щепетильность Андропова в этих вопросах были общеизвестны, да и вряд ли председатель КГБ, не имевший рычагов прямого воздействия на служебную карьеру Горбачева, мог реально способствовать его продвижению. Скорее наоборот, именно первоначальная удаленность этих двух незаурядных людей, далеко разведенных по поколениям и сферам забот, свела их вместе. Они познакомились в 1969 году, когда тогдашний первый секретарь Ставропольского крайкома Ефремов отрядил своего второго съездить в Кисловодск с дежурной миссией, засвидетельствовать почтение отдыхавшему там Андропову, рассказать для проформы о делах края и ответить на заданные для проформы же вопросы. К своему удивлению, он встретил человека, который, может быть, в силу естественной оторванности от проблем советской глубинки, начал дотошно о них расспрашивать. Не исключено, что Ставропольский секретарь поначалу заинтересовал Андропова как своеобразное окно в реальный мир, или, по терминологии его ведомства, как ценный источник достоверных сведений о повседневной жизни которых он не мог получить от своих штатных осведомителей. «Их встречи постепенно стали регулярными и неформальными, хотя происходили только на Ставропольской территории и никогда в Москве», подтверждает Михаил Сергеевич. «Они подолгу вдвоем и семьями гуляли, ездили на природу, устраивали пикники, во время которых могли и попить, и попеть, играли в домино». Причем Юрий Владимирович всегда настаивал, чтобы они вдвоем играли против других. Слушали Висбора и Высоцкого и, разумеется, все обсуждали. В один из семейных выездов Андропов, заинтересовавшись настроениями в студенческой среде, часа три допрашивал профессионального социолога Раису Максимовну. И на это время все, включая Михаила, отошли в сторону, чтобы им не мешать. Но его познавательный, утилитарный интерес к общению с Горбачевым, конечно, не объясняет очевидной, почти родительской привязанности к открытому им в провинции партийному дарованию. Не исключено, что уже в те годы Михаил Сергеевич притягивал его не только своими личными качествами, открытостью характера, но и тем, что благодаря происхождению, образованию и пройденному пути Он как бы олицетворял собой образцовый продукт системы. Над ее укреплением так усердно трудился сам Андропов. Нечто вроде зеленого побега, который вдруг неожиданно для самого лесника дал засыхавший на его глазах ствол уже рухнувшего дерева. Не о таких ли молодых, энергичных, более образованных, чем они сами преемниках, веривших при этом в рациональность системы? и ее потенциальные возможности должны были мечтать руководители этого явно изросшегося строя, не безразличные к тому, что станет делом всей их жизни. Этот подлесок и должен был в их глазах олицетворять надежду и одновременно оправдывать не только потраченные силы, но и компромиссы с собственными надеждами и совестью, из которых состояла жизнь такого солдата партии, как Андропов. Может быть, именно по этой причине, как бы оберегая своего питомца от слишком ранних разочарований, в течение всех лет их дружеского общения он почти не касался в разговорах той, темной стороны деятельности государства, полицейской функции КГБ, управлять которой он был поставлен. А ведь известно, замечает Михаил Сергеевич, что ни он сам не был ангелом, ни его контора не была детским садом. В Москве их общение перешло в официальную плоскость. Ни пикников, ни песен Высоцкого, ни встреч с семьями и тем более домино. Оно стало телефонным, пока Андропов возглавлял КГБ, и очным после его перехода в ЦК. Горбачев иногда по нескольку часов в день проводил в его кабинете. Оглядываясь назад на этот своеобразный служебный роман двух политиков, различавшихся и характером, и манерами поведения. Можно только восхититься иронией истории. Случилось так, что Андропов, проводивший рабочий день в поисках противников и оппонентов системы и пресекавший в зародыше нередко самыми жесткими методами их деятельность, в свободное время пестовал, натаскивал и готовил на роль своего преемника, Того, быть может, единственного поистине эффективного диссидента, который, подобно спасенному в детстве от насылавшихся на него напастей Гераклу, должен был начать в урочный час свои исторические подвиги. Не зря Библия и в наши дни сохраняет титул «Книги книг». Как не вспомнить о царе Ироде? Ради сохранения своей власти он распорядился истребить всех младенцев мужского пола в Вифлееме, но, несмотря на это, оказался спрятан и защищен тот, кто по приговору судьбы и истории должен был стать царем в Иудее. Парадокс состоял в том, что воспитание будущего царя судьба доверила человеку, исполнявшему роль меча в руках Ирода. Спустя несколько лет после распада Советского Союза одного из последующих руководителей КГБ Крючкова спросили: "Как получилось, что эта вездесущая организация проглядела того, кого сам он назвал предателем, затесавшимся в ряды партии и согласовывавшим свои акции по планомерному развалу СССР с Вашингтоном?" Тот ответил: Арестовать по понятным причинам генсека ЦК КПСС мы не могли. В августе 91-го фактически президента СССР все-таки арестовали. Но, я думаю, можно рассматривать свободу рук, полученную Горбачевым и его пособниками в руководстве партии и государства, как серьезную недоработку наших служб. Не просто близкие, а душевные, по его собственным словам, отношения связывали Горбачева с другим сильным человеком в Политбюро — Дмитрием Устиновым. Именно он, как бы предрекая блестящее будущее молодому члену Политбюро, уже ведущему заседания секретариата ЦК, посоветовал однажды. «Ты давай, руководи нами, собирай почаще». Не исключено, что эта фраза была произнесена в порядке ответной любезности. Сразу после смерти Андропова Горбачев в разговоре с Устиновым пообещал свою поддержку, если речь зайдет об избрании того на пост генсека. Не сложились отношения, пожалуй, только с одним членом тогдашнего политбюро, Андреем Кириленко. Этого аппаратного долгожителя раздражали свободные манеры мальчишки-секретаря. И его, как утверждает сам Горбачев, органическая неспособность почтительно поддакивать старикам. Конечно, трудно себе представить, чтобы он так же философски, как Андропов, отнесся к разговору, который однажды завел с ним Горбачев. Ведь ни вы, ни ваши сверстники не вечные, Юрий Владимирович. На кого же вы думаете оставить партию и страну? Но чаще всего эти манеры провинциального кандида импонировали стремительно дряхлевшим руководителям, вызывая у одних старческое умиление, у других, задумывавшихся над проблемой преемственности, ощущение уверенности, что есть кому передать эстафету, раз подросла такая энергичная и нетерпеливая смена. В общем, к нашему герою вполне подошла бы ленинская характеристика Бухарина «любимец партии». Внутрипартийный рейтинг Горбачева к началу 80-х годов был настолько высок, что Горко-отдел регулярно выуживал его учетную карточку, предлагая использовать на руководящей работе в центральном аппарате. Поскольку кадровики всякий раз натыкались в его анкете на юридическое образование, предложения были в основном юридического профиля. То его прочили в генеральные прокуроры СССР то в председателе Верховного Суда, но до решения дела почему-то ни разу не доходило. Наконец, когда в очередной раз Горбачева предложили на должность зав. отделом пропаганды, сидевший на хозяйстве Кириленко недовольно буркнул. «Ну опять Горбачев, Горбачев, нашли топор под лавкой, он нам для другого понадобится». «Он и понадобился». Правда, уже не Кириленко, а Андропову, пришедшему в ноябре 1982 года на место умирающего Брежнева. Уже в декабре Юрий Владимирович, написав своей рукой за Кириленко от его имени заявление об отставке, тот сам уже не мог осилить эту процедуру. Заменил его Горбачевым, сделав фактически вторым-вторым секретарем после Черненко. Этот статус был закреплен в течение многих лет за Кириленко. От второго второго до генерального. Расширять для него поле деятельности Андропов начал еще раньше, когда сам в июле 1982 года наконец уверенно уселся в кресле Суслова и стал вести заседания секретариатов. Произошло это после звонка Леонида Ильича, который, выждав некоторое время, окончательно определился и возложил на него эту обязанность, и тем самым статус своего официального преемника. До этого ситуация оставалась неопределенной, и секретариаты вели то Черненко, то Кириленко. Словом, тот, кому удавалось подобрать бесхозный жезл старшего партийного регулировщика. Получив санкцию генсека, Юрий Владимирович энергично взялся наводить порядок и порой, как вспоминают очевидцы, нагонял на заседаниях такого страха на тех, кто отчитывался, что людей становилось просто жалко. Горбачеву он давал самые разнообразные и часто неожиданные поручения. От проверки снабжения Москвы овощами и фруктами до подготовки важных кадровых перестановок или расследования, поступавших в центр, сигналов о коррупции. Как в случае с краснодарским секретарем Медуновым. За несколько месяцев Андропов настолько утвердил себя как хозяин и бесспорный лидер, что после смерти Брежнева 10 ноября 1982 года ни у кого не возникло сомнений насчет того, кто станет следующим генсеком. И хотя Черненко, надеясь защитить собственные позиции, в речи на пленуме пытался в качестве душеприказчика усопшего давать рекомендации новому генсеку насчет коллективного руководства и бережного обращения с кадрами, всем было ясно – наступают новые времена. По советской традиции это должно было проявиться не столько в принципиально новых действиях, сколько в новых назначениях. В своих мемуарах Горбачев утверждает, что именно с его подачи в это время в ЦК появились Егор Лигачев, Николай Рыжков, Вадим Медведев, потеснившие Старую Брежневскую гвардию на таких важных участках, как экономика, наука и орг оргпартработа. Горбачев реже упоминает, что приложил руку и к появлению в этот же период на московском горизонте, таких персонажей, как Александр Яковлев и Борис Ельцин. Его нежелание напоминать об этом можно, скорее всего, объяснить непростыми отношениями, сложившимися с каждым из этих двоих в последующие годы. При этом, если в переводе в Москву тогдашнего первого секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина более весомую роль сыграл Егор Лигачев, то возвращение в столицу Александра Яковлева из зарубежной ссылки Прямой результат поездки Горбачева в Канаду, куда он прилетел в мае 1983 года изучать тамошнее сельское хозяйство. Кроме Горбачева, за Яковлева, сосланного в свое время послом в Канаду Сусловым, перед Андроповым ходатайствовал также Арбатов. Чувство политического родства, возникшее тогда между ними, привело Яковлева через несколько месяцев в круг ближайших горбачевских соратников и друзей, затем в состав членов Политбюро и Президентского Совета, чтобы позднее развести обоих в разные стороны, оставив им на память о совместно прожитых исторических событиях пепел выгоревшей дружбы. С воцарением Андропова в ЦК и Кремле должно было измениться и положение Горбачева. В глазах партийных царедворцев он представал чуть ли не наследным принцем. Этому в немалой степени способствовало то, что по инициативе Андропова именно Горбачеву поручили весной 1983 года выступить с докладом, посвященным дню рождения Ленина. Всем была памятна символика прошлогоднего доклада. Выступивший с ним Андропов был через месяц избран вторым секретарем ЦК а в конце года генеральным. Все, казалось, складывалось блестяще для благополучно вылупившегося из партийного инкубатора руководителя, готового подхватить опасно накренившееся красное знамя. Его уже не несли, а скорее опирались на него, используя древко как костыль, доживавшие свой век старики. И надо же, чтобы именно в эти судьбоносные месяцы разминки перед выходом на старт партийного принца начали посещать поистине гамлетовские сомнения. Известно, что он уже и в Ставропольский период видел противоречие между словесным фасадом режима и скрывавшейся за ним реальностью, возмущался отклонениями от социалистического идеала. Для его политического формирования, помимо здоровых моральных качеств, привитых крестьянской жизнью, важным было и то, что большая часть его активной жизни прошла в провинции, вне Москвы, а стремительность карьеры позволила сохранить непосредственность чувств и здравый смысл, не дав времени очерстветь и стать циником. Но одного набора этих качеств, по-своему уникального для столичного номенклатурного мирка, было, тем не менее, недостаточно, чтобы не только задавать себе острейшие вопросы, но и отвечать на них. Оказавшись в 1983 году в двух шагах от верховной власти в стране и осознав связанную с ней ответственность, Горбачев начал задумываться об ответах. Трудно сказать, что больше повлияло на его размышления той поры. Подготовка ли к праздничному докладу, когда он перечитал всего позднего Ленина, и вслед за ним пришел к выводу, что большевики совершили ошибку, которую надо было исправить новой политикой. Или поездка в Канаду и открытие на этот раз уже не туристического фасада западного мира, а его фундамента. В виде высокопродуктивной экономики и, в частности, сельского хозяйства. парт секретарю из Аграрного края, отдавшему несколько лет жизни мобилизации на битву за урожай и постоянному понуканию тружеников села, непросто было понять механизм самоэксплуатации канадских фермеров, обходившихся без бригадиров и райкомовских уполномоченных. Нельзя исключать и самого простого и, пожалуй, логичного объяснения. Не миражи зарубежья. Как подслушали канадцы, уходя с показанной ему фермы, русский гость бормотал себе под нос. У нас такого и через 50 лет не будет. А открывшаяся перед ним с кремлевских холмов во всей своей драматичности реальность собственной страны должна была превратить человека с развитым чувством гражданской ответственности и просто здравого смысла каким очевидно был горбачев скептика если не оппозиционера период работы в роли политического подмастерья андропова и фактического второго секретаря продолжался всего несколько месяцев в одну из их встреч еще в цк последние проходили уже в больнице юрий владимирович сказал «Знаешь, Михаил, старайся вникать во все дела. И вообще, действую, как если бы тебе пришлось взять всю ответственность на себя». Разговор состоялся еще до резкого ухудшения здоровья генсека летом 1983 года. Горбачев, разумеется, не предполагал, что новый этап в его жизни может начаться так скоро. Андропов умер в феврале 1984 года, не успев осуществить того, о чем, по-видимому, мечтал, и не сумев оставить после себя у руководства партии и страной человека, которому бы доверял. В этом смысле Брежнев поступил более ответственно и эффективно. Впрочем, нельзя отрицать, что главным итогом скоротечного пребывания Юрия Владимировича на высшем посту останется привлечение им к руководству страной нового поколения. Собрав вокруг Горбачева хоть и весьма пеструю по воззрениям группу от Легачева и Рыжкова до Яковлева, этот внешне сумрачный и осмотрительный человек дал стартовый толчок тем, кто был решительно настроен на разрыв с брежневизмом и способен пойти в этом много дальше, чем он сам. Уже в силу необремененности багажом прошлого и ответственностью за него. С избранием Генсеком Черненко положение Горбачева в Политбюро сразу осложнилось. И не потому только, что его отношения с адъютантом Брежнева не были, да и не могли быть такими, как с Андроповым. Сами по себе они мало что значили, слишком не самостоятельной фигурой оказался новый руководитель партии. Он, кстати, предложил Михаилу Сергеевичу пост секретаря по идеологии, то ли в благодарность за то, что не преградил ему путь к могиле у Кремлевской стены, то ли понимая, что без новой подпорки обветшавшее Политбюро может рухнуть. Важнее было другое. С его избранием вновь оживился весь разросшийся при Брежневе аппаратный мир, и с надеждой подняли пригнувшие было при Андропове головы члены прежнего руководства. Горбачев же в новой ситуации из почти официально объявленного престола наследника оказался разжалован в рядового члена политбюро. Дарованное ему Андроповым право вести секретариаты стало негласно и гласно оспариваться, а будущее вновь стало неопределенным. Возглавлял контрнаступление при явном поощрении Генсека премьер-министр Тихонов. В Кельватаре за ним следовали Гришин, Романов, Долгих, Зимянин. Отдавая себе отчет в незавидном здоровье Константина Устиновича, эта когорта стремилась избавиться от андроповских питомцев как можно скорее, чтобы расчистить плацдарм для будущей решающей схватки, борьбы за пост следующего генсека. Однако у этого отряда верных брежневцев была проблема с командованием. Черненко, не раз вызывавший Горбачева для решительного разговора, как правило, посовал лишь только тот предлагал рассмотреть претензии к нему на заседании Политбюро. Окончательно же первый антигорбачевский мини-пуч подавил своим авторитетом Устинов. На правах старшего члена Пресловутого узкого круга, он, узнав об очередной попытке отстранить Горбачева от ведения секретариатов, зашел в Генсеку для персональной беседы. И потом сообщил Михаилу Сергеевичу, что вопрос урегулирован. Тем не менее, всем было ясно. Главный вопрос о преемнике урегулирует только само время. Горбачев потратил его на то, чтобы укрепить свои позиции среди тех, кто будет голосовать на очередном траурно-историческом пленуме. Дата его созыва была известна лишь Богу, министров, военачальников, секретарей обкомов. Продолжался и процесс его политического самообразования. Богатый материал для этого давали и международные контакты. По его собственному признанию, сильное влияние оказали неортодоксальные, исповедовавшие крамольный еврокоммунизм лидера итальянской компартии. С ними он встретился, прилетев в Рим на похороны Берлингуэра, предварительно перечитав письма из тюрьмы Грамши, и политическое завещание Тольятти, написанное в Ялте. Похоже, что этот год, прожитый в ожидании неизбежных перемен, стал для него временем интенсивных размышлений о внутренней и внешней политике. Это подтверждается впечатлениями Маргарет Тэтчер. Встретившись с Горбачевым в декабре 1984 года, Она с изумлением обнаружила перед собой не очередного робота, отштампованного советской системой, а вполне современного политика с собственными взглядами, с которым было не просто дискутировать, но вполне можно было вести дела. Во время ее встречи с Горбачевым на Даунинг-стрит подтвердился полупрогноз полупророчества, упоминавшегося мной Арчи Брауна. Накануне приезда Горбачева Тетчер собрала на целый день в своей загородной резиденции британских советологов и вновь услышала от упрямого шотландского профессора рекомендацию очень внимательно отнестись к этому еще совсем неизвестному Западу молодому советскому лидеру. Именно первые впечатления Железной Леди во многом определили характер подготовки ее близкого друга Рональда Рейгана к первой встрече с Горбачевым в ноябре следующего года в Женеве открывала для себя мир и все заметнее демонстрировала ему себя и Раиса. К поездке в Лондон она готовилась методично, как к ответственному экзамену. Произвести благоприятные впечатление на западную аудиторию, в чем она видела свой посильный вклад в успех поездки, ей помогали как раз те качества, которые выделяли ее среде кремлевских жен и немало осложняли жизнь в Москве. Университетское образование, преподавательская методичность, аппетит и амбиции, открывающий мир провинциалки, и, конечно, природный вкус. В результате открытие Раисы, поразившей англичан почти парижской элегантностью, стало самостоятельным сюжетом английской прессы, освещавшей визит. Явление ее британцам оказалось особой темой для советской прессы. Правда, в тот момент журналистов в основном интересовало, где она покупает свои наряды и действительно ли расплачивается в лондонских магазинах загадочной золотой карточкой. Как далеки мы еще тогда были от отнюдь не мифических загулов новорусской знати постсоветской эпохи. Почти по-викториански аскетичная Раиса поначалу возмущалась. Как можно так безответственно фантазировать? Потом привыкла. Во время их пребывания в Лондоне умер Устинов, и это сообщение ускорило отъезд Михаила Сергеевича. Ухудшавшееся состояние Черненко приближало развязку и другой драмы, о чем, кстати, предупредили Горбачева английские врачи, и издали, наблюдавшие за больным генсеком. Они ошиблись всего на пару недель. ночь перед торжеством на вопрос когда вы впервые осознали что можете стать генеральным секретарем у горбачева даже сегодня наготове канонический ответ в ночь перед пленумом цк после смерти черненко независимо от степени искренности ответ этот свидетельствует что михаил сергеевич хорошо усвоил еще два урока преподанных ему андроповым своим примером Лояльность и терпение. Следование этим ключевым аппаратным заповедям в конце концов привело Юрия Владимировича к заветной должности. И из-за них же он ждал этой возможности почти до конца жизни, когда уже был не способен что-либо реально осуществить. Горбачеву повезло больше. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от высшего партийного и государственного поста в расцвете лет, можно было не торопить события. К тому же, попробуя он сделать это, то рисковал бы потерять все. Ведь последний шаг, отделявший его от вершины, зависел от тех членов Политбюро, которые, хоть и собирались сами вскоре последовать за Черненко, вполне могли лишить Горбачева шанса его жизни. Многое, тем не менее, подтверждает, что, всячески демонстрируя лояльность к угасавшему на глазах патрону, И необходимый пиитет к составу Политбюро, проголосовавшему за Черненко чуть больше года назад, он интенсивно готовился к приближавшемуся дню Д. Статус фактического второго секретаря от официального наследования этого титула его отделяла лишь невозможность пересесть в Сусловский кабинет, чему под разными предлогами противился Черненко. Да еще при бездействующем первом позволял Горбачеву держать поле зрения все ключевые направления работы ЦК. Так, очень скоро в круг экспертов, снабжавших его аналитическими записками и советами, были вовлечены академики Заславская, Аганбегян, Абалкин, Богомолов, Велихов, Арбатов, Сагдеев, после к ним добавился Яковлев. По понятным причинам, сохранявшаяся репутация андроповского протеже, позволяло ему рассчитывать на поддержку и на ценное информационное обслуживание со стороны руководителей КГБ, в частности, Чебрикова. Пока смертельно больной генсек номинально находился у руля, вопрос о будущем престола наследия оставался открытым, и вокруг партийного трона продолжалась подковерная борьба. Неопределенность в вопросе об официальном втором лице в партии умышленно поддерживал сам Черненко, то ли считая, что таким способом укрепляет свой все более символический статус, то ли инстинктивно цепляясь за власть, как за жизнь, то ли попросту не умея противостоять давлению тех, кто видел в Горбачеве потенциальную угрозу. Речь шла в первую очередь о Тихонове и Гришине. По той или другой причине полуживой генсек прямо отказывался официально уступить кому бы то ни было право на ведение заседаний Политбюро. Доходило до того, что его привозили и буквально вносили в зал заседаний. И усадив перед разложенными бумагами, впускали остальных членов Политбюро. В других случаях уже в последнюю минуту Горбачеву звонил кто-то из помощников, и просил от имени Константина Устиновича подменить его. Отлично представляя себе, благодаря информации начальника четвертого управления Чазова реальное состояние Черненко, Михаил Сергеевич на всякий случай готовился к каждому заседанию. Но мелочное интриганство со стороны Генсека или его окружения не могло не раздражать. Видимо, все тем же стремлением попридержать его, объясняется предпринятая в конце 1984 года попытка отменить уже фактически собравшуюся конференцию по идеологическим вопросам, где Горбачев готовился выступить с программным докладом как главный идеолог партии, рассчитывая и показать себя, и подтвердить, что у режима есть иная перспектива, кроме очередных похорон». Отбив и эту атаку брежневского клана, он уверенно провел совещание, впервые обозначив в докладе некоторые векторы своей будущей политики. Его текст был напечатан правдой в сильно сокращенном виде. После этого, видимо, утратив последние силы и волю к сопротивлению, Черненко дал, наконец, добро на переезд Горбачева в кабинет бывшего главного идеолога партии. Но если сам генсек капитулировал, его ближайшие соратники в преддверии развязки сдаваться не собирались. Умирающего старика не оставили в покое даже в больничной палате. Первый секретарь МГК Гришин заставил его разыграть перед телекамерами ритуал голосования на выборах в Верховный Совет, а несколькими днями спустя принять из его рук депутатское удостоверение. Постановщик этого кощунственного спектакля явно рассчитывал таким способом утвердить себя в качестве преемника уходящего генсека. Естественно, что превращенное в телесериал, если сложить все государственные похороны, на которых присутствовала в те годы страна, вымирание партийного руководства начало походить на агонию режима. Опасаясь, что новая передача власти превратится в политическую свару, дискредитирующую не только ее участников, но и саму систему. Сразу несколько семей советской номенклатуры начали сватать на престол того, кто им представлялся наиболее перспективным кандидатом, способным влить свежую кровь в вены состарившегося организма. Вполне естественно, их избранником стал Горбачев. Разные кланы парт-госэлиты, от секретарей обкомов, министров и высших военных чинов до либералов из академического мира, связывали с возможным новым лидером не только принципиально разные, но нередко взаимоисключающие надежды. Тем не менее, объединенные тревогой за свою дальнейшую судьбу, Они были готовы сообща поддержать того, кто скорее своим обликом и возрастом, чем программой действий, подавал надежду на выход из тупика. К концу 1984 года было уже ясно, что Михаил Сергеевич может реально рассчитывать на поддержку преобладающего большинства членов ЦК. Осталось завоевать главный блокпост – Политбюро. Именно его рекомендация вносилась формально на обсуждение, а реально – на одобрение ЦК. Исходя из стойкой традиции партийного чинопочитания, трудно было представить, что даже не согласное с мнением Политбюро большинство состава ЦК осмелится бросить вызов старшим по званию. Такое, правда, произошло однажды, в 1957 году, когда Хрущев, уже почти снятый антипартийной группой, был спасен подоспевшими на выручку членами ЦК. Обстановка же в Политбюро оставалась неопределенной. Из узкого круга его членов, принимавших принципиальные решения в брежневские времена, в живых остался один Громыко. И поэтому именно его мнение могло определить в решающий момент исход всей шахматной партии. К нему и потянулись сразу с нескольких сторон нити зондирующих контактов от сторонников Горбачева, Яковлева, Примакова, Крючкова, Лигачева, решивших склонить мистера «нет» к тому, чтобы в нужный момент сказал «да» Горбачеву. После того, как контакт с Громыко с помощью его сына Анатолия был установлен, вопрос об избрании будущего генсека можно было считать подготовленным для внесения в Политбюро. Оставалось вынести генсека нынешнего. Эту миссию доверили природе. О смерти Константина Устиновича, как и было положено в таких случаях, академик Чазов немедленно доложил второму лицу в партии, Горбачеву. В этот воскресный вечер 10 марта 1985 года Михаил Сергеевич, как обычно, прогуливался с женой. Переломный момент в их жизни, приближение которого они чувствовали, хотя предпочитали об этом не говорить, наступил он распорядился оповестить политбюро и уехал в кремль собравшиеся в ореховой комнате кремля члены советского руководства начали привычно буднично обсуждать подготовку очередных похорон хотя о мысли всех занимал совсем другой вопрос как пройдет избрание будущего генерального то что им станет горбачев уже было ясно всем включая и его недавних оппонентов и конкурентов Для них речь поэтому шла уже не о навязывании дискуссии или о провоцировании политической драки, исход которой все равно был предрешен, а о демонстрации лояльности будущему генсеку и о последних торгах насчет условий, на которых ему будет вручен мандат направления. Широко распространенная легенда об ожесточенной борьбе на заседании Политбюро о том, что «все висело на волоске» что его избранию якобы противостояли Гришин, Романов, Соломенцев, основано на вполне объяснимой заинтересованности голосовавших выдать свой вклад за решающий и тем самым напомнить Горбачеву, кому он обязан своим избранием. Так со свойственной ему прямотой поступил Лигачев, предъявив ему вексель, якобы выписанный в марте 1985 года, На девятнадцатой конференции Егор Кузьмич заявил, «Это были тревожные дни. Могли быть абсолютно другие решения. Была такая реальная опасность. Хочу вам сказать, что благодаря твердой позиции членов Политбюро, товарищей Чебрикова, Соломенцева, Громыка и большой группы первых секретарей обкомов на мартовском пленуме ЦК, было принято единственно правильное решение». Предвидя, что такие счета могут быть предъявлены, Горбачев, не желавший заводить себе кредиторов, повел дело так, чтобы никто персонально не мог приписать себе главную заслугу в его производстве в верховные руководители. Этим он обеспечивал себе максимальную свободу рук на будущее. И в том, что касалось неизбежных кадровых решений, и, что еще важнее, выбора будущего политического курса. В своих мемуарах он пишет, что уже тогда, замыслив пойти далеко, выражение, позаимствованное у новых друзей, еврокоммунистов, не был заинтересован в вымученном избрании. 50% плюс один голос или что-то в этом роде. «Если избрание не будет отражением общего настроения, мне будет не по силам решать вставшие проблемы», написал он позднее в мемуарах. Вот почему он не поторопился принять из рук Гришина услужливо поднесенное еще 10 марта предложение возглавить комиссию по организации похорон, что по традиции предрешало вопрос о будущем генсеке. Ночь с 10 на 11, которую он предложил членам Политбюро ЦК провести в размышлениях, должна была сработать на него и обеспечить на следующий день триумфальное избрание. Ему оставалось бы только дать согласие. Для него самого эта ночь была совсем короткой. Домой из Кремля вернулся около четырех утра. Раиса Максимовна, естественно, не спала. По укоренившейся привычке они вышли из дома, чтобы быть уверенными, что их не подслушивают. Долго ходили, обсуждая события, подхватившие их как поток, не оставляя места для колебаний. Было ясно одно. Прежняя жизнь кончилась. Отступать в любом случае поздно, да это и не в характере обоих. К тому же наступающий день открывал перспективы, привлекавшие их не только блеском успеха, но и уникальной возможностью попытаться сделать что-то из того, о чем они оба мечтали. «Проговорили до утра. Если предложат, отказываться не буду». Резюмировал обсуждение в семейной партии ячейки Михаил Сергеевич. Ранним утром он был на работе. Конечно, ни сам Михаил Сергеевич, ни его сторонники были не настолько наивны, чтобы довериться одному лишь здравому смыслу и чувству ответственности членов Политбюро. И потому приняли меры предосторожности, о которых и напомнил Егор Кузьмич, выступая на конференции. В его приемной, вдохновляясь сценарием 1957 года, сосредоточился засадный полк. Группа по боевому настроенных членов ЦК, секретарей обкомов. С ними он мог в случае надобности связаться. Но прибегать к запасному варианту не потребовалось. Встретившись за 20 минут до начала Политбюро с громыкой, и предложив ему работать вместе, в том числе и на других постах, Горбачев включил рубильник. Цепь замкнулась. То, что последовало дальше, напомнило описанную салтыковым щедряным сцену смены губернатора в одном из провинциальных российских городов, чиновники которого усердно демонстрировали одновременно дежурную грусть, связанную с утратой одного любимого начальника и радость от обретения нового, столь же любимого начальника. Вслед за Громыко, сразу предложившего кандидатуру Горбачева, взяли слово, чтобы отвести от себя подозрения в нелояльности те, кто до самого последнего момента рассчитывал помешать Горбачеву занять этот пост. Тихонов и Гришин. За ними чередой потянулись остальные. «Другой кандидатуры у нас просто нет», — резюмировал Соломенцев. А когда Чебриков сообщил, что чекисты поручили ему назвать кандидатом Горбачева, добавив для убедительности «Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива, это и голос народа», дальнейшее обсуждение утратило смысл для всех, кроме желающих во что бы то ни стало, зафиксировать в протоколе свою преданность новому руководителю. Через час решение Политбюро предстояло ратифицировать на пленуме. С учетом настроений, преобладавших среди его участников, проблем там не предвиделось. В ожидательно тревожная атмосфера в зале от своих стариков Политбюро, наученные опытом члены ЦК, ждали любого сюрприза. Сразу сменилась на приподнято торжественную, как только из-за кулис, во главе вереницы членов Политбюро, на сцену вышел Горбачев. В календаре внутрипартийной жизни существовали свои приметы. Расстановка начальства на трибуне мавзолея или на официальной фотографии, порядок рукопожатий при встречах и проводах и, конечно же, очередность выхода членов президиума во время съездов и пленумов ЦК. В отличие от народных, партийные приметы не подводили. Когда Громыков, произнесенный без бумажки и поэтому особенной эмоциональной речи от имени Политбюро, предложил Пленуму ЦК избрать генеральным секретарем Михаила Сергеевича Горбачева, зал разразился овацией. Ключевым словом для своей тронной речи Горбачев выбрал «динамизм». Разумеется, он произнес все ритуальные формулы в адрес своего предшественника – И поклялся выполнять решения последнего съезда и последующих пленумов ЦК, погрозил империалистам и пообещал крепить обороноспособность страны. Единственные новации, которые он себе позволил, это призыв к ускорению социально-экономического прогресса, обещание усовершенствовать социалистическую демократию и подчеркнутое неупоминание о развитом социализме, что, впрочем, удовлетворило всех. Динамизм был той программой-минимум, которую ждали не только члены единодушно проголосовавшего ЦК, но и миллионы сограждан за стенами мраморного склепа, где проходил ритуал посвящения в национальные лидеры. Главная ценность этого термина была в том, что каждый мог трактовать его на свой лад. Сам же Горбачев, получивший карт-бланш на управление Второй мировой сверхдержавой, вряд ли смог бы тогда расшифровать его содержание. Для него в этот день закончилась первая и, как выяснилось позднее, далеко не самая сложная часть трудов по реализации жизненной цели. Цели, которую ему еще придется не раз корректировать. Взять крепость кремлевской власти Михаилу II, если первым считать основателей династии Романовых, удалось относительно легко. Ради этого ему не пришлось, как Генриху IV, изменять свои религии. Это уже позднее он замахнется на большее, на ересь. Пока же по воле судьбы, благодаря точному стратегическому выбору и серии хорошо рассчитанных тактических ходов, он оказался обладателем безраздельной власти в огромной стране и получил возможность существенно влиять на мировую политику. Оставалось решить... Как всем этим распорядиться?